Глава двадцать третья, в которой мистер Сэмюэллер направляет свою энергию на борьбу с мистером Троттером, чтобы добиться реванша. В ранний час того самого утра, которому предшествовало приключение мистера Пиквика «Следи средних лет в желтых папильотках», в маленькой комнате по соседству с конюшнями, восседал мистер Уэллер-старший, готовясь к обратному путешествию в Лондон. Он сидел в самой заманчивой для живописцев позе. Весьма возможно, что в какой-нибудь ранний период его жизненной карьеры профиль мистера Уэллера был очерчен смело и определенно. Однако его лицо расплылось, благодаря хорошему питанию и замечательной склонности мириться с обстоятельствами, и смелые мясистые контуры щек вышли так далеко за пределы, первоначально им предназначенные, что трудно было различить что-нибудь, кроме кончика багрового носа. Подбородок по той же причине обрел степенную и внушительную форму, которую обычно обозначают, представляя слово «двойной» к названию этой выразительной части тела, а цвет лица — представлял то своеобразное пестрое сочетание оттенков, какое можно увидеть только на лицах джентльменов его профессии и на недожаренном ростбифе. Шея у него была обмотана малиновым дорожным шарфом, который столь неприметно сливался с подбородком, что трудно было отличить складки одного от складок другого. Поверх этого шарфа на нем был длинный жилет с широкими розовыми полосами, а поверх жилета — широкий зеленый кафтан, декорированный большими медными пуговицами, из коих две, украшавшие талию, отстояли так далеко друг от друга, что никто никогда не видел обе эти пуговицы одновременно. Волосы, короткие, гладкие и черные, едва виднелись из-под пространных полей коричневой шляпы с низкой тульей. Ноги были упакованы в короткие вельветовые штаны и сапоги с цветными отворотами. Медная часовая цепочка, заканчивающаяся печаткой и ключом тоже из меди, болталась у весьма обширного пояса. Мы сказали, что мистер Эллер был занят приготовлениями к обратному путешествию в Лондон, и действительно он подкреплялся. Перед ним на столе стояла кружка Эля, лежал кусок холодного мяса, и весьма почтенного вида коровай хлеба, между которыми он распределял свою благосклонность по очереди с самым суровым беспристрастием. Он только что отрезал солидный ломоть хлеба, когда шаги человека, входящего в комнату, заставили его поднять голову, и он увидел своего сына. — Доброго утра! — сказал отец. Сын вместо ответа подошел к кружке с Элем, и, многозначительно кивнув головой родителю, хлебнул. «Прекрасно, умеешь присасываться, Сэмми», — заметил мистер Уэллер-старший, заглядывая в кружку, когда его первенец поставил ее на стол, осушив до половины. «Из тебя получилась бы на редкость способная устрица, Сэмми, если бы ты родился на этом жизненном посту». — Да, пожалуй, мне бы удалось иметь приличный доход, — ответил Сэм, принимаясь с немалым рвением за холодную говядину. — Мне очень грустно, Сэмми, — сказал старший мистер Эллер взбалтывая Эль, прежде чем пить его. — Мне очень грустно, Сэмми, слышите с твоих уст, что ты дал себя одурачить этой вот шелковица Да позавчерашнего дня я думал, что кличка «Одураченный» никогда не прилипнет к Эллеру. Никогда не прилипнет! Никогда, за исключением, конечно, случая со вдовой, сказал Сэм. Вдовы, Сэмми! отозвался мистер Эллер, слегка меняясь в лице. Вдовы! Это исключение из любого правила! Я когда-то слыхал, сколько нужно обыкновенных женщин, чтобы так обойти человека, как обойдет одна вдова. Кажется, 25. Ну, я хорошенько не знаю, может быть, больше! — Этого достаточно, — сказал Сэм. — Вдобавок, — продолжал мистер Эллер, не обращая внимания на то, что его прервали. — Это же совсем другое дело. Ты знаешь, Сэм, что сказал законник, защищавший джентльмена, который колотил жену кочергой, когда бывал на веселе? — В конце концов, милорд, — сказал он, — это любовная слабость. То же самое говорю я о вдовах, Сэмми. И то же скажешь ты когда доживешь до моих лет. «Знаю, мне бы следовало смотреть в оба», — сказал Сэм. «Следовало смотреть в оба», — повторил мистер Эллер, ударяя кулаком по столу. «Следовало смотреть в оба». «Да, я знаю одного юнца, который наполовину и на четверть не был так хорошо воспитан, как ты. Не ночевал на рынках по полгода. Так он бы не дал бы себя бы одурачить бы таким манером. Не дал бы, Сэмми!» В смятении чувств, вызванном этими мучительными размышлениями, мистер Эллер позвонил в колокольчик и потребовал дополнительную пинту Эля. «Ну, что толку говорить об этом?» — отозвался Сэм. Дело сделано, его не исправить. И это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует. Теперь мой уход, папаша. И как только я заполучу этого троттера...» — Я сделаю хороший ход. — Надеюсь, Сэмми, надеюсь, — ответил мистер Эллер. За твое здоровье, Сэмми, постарайся поскорее смыть позор, которым ты запятнал нашу фамилию. В этого тоста мистер Эллер осушил одним духом по крайней мере две трети только что поданной пинты и передал ее сыну, дабы покончить с остатками, что тот немедленно и исполнил. — А теперь, Сэмми, — продолжал мистер Эллер, поглядывая на большие серебряные часы, висевшие на медной цепочке, — теперь пора мне в контор получить список пассажиров и посмотреть, как заряжают карету, потому что карет, Сэмми, что пушка. Заряжать их нужно с большой скоростью, прежде чем пустить вход. На эту родительскую профессиональную шутку Мистер Уэллер-младший ответил сыновней улыбкой. Его уважаемый родитель продолжал торжественным тоном. «Я покидаю тебя, Сэммель, сын мой, и неизвестно, когда увижу тебя снова. Твоя мачеха может оказаться мне не под силу, или мало ли что может случиться к тому времени, когда ты опять услышишь о знаменитом мистере Уэллере из «Прекрасной дикарки». Честь нашей фамилии зависит во многом от тебя, Сэмвелл, и, надеюсь, ты не ударишь в грязь лицом. Во всяких мелочах, касаемо хорошего воспитания, я знаю, что могу положиться на тебя, как на самого себя. Стало быть, мне остается дать тебе только один маленький совет. Если тебе когда-нибудь перевалит за 50 и ты почувствуешь расположение жениться на ком-нибудь, все равно на ком... Запри в своей комнате, если она у тебя будет, и отравись, не мешкая. Повесится пошлое дело, и потому ты этим делом не занимайся. Отравись, Сэммел, мой мальчик, отравись, и впоследствии ты об этом не пожалеешь. Произнеся эту трогательную речь, мистер Эллер посмотрел пристально на сына, медленно повернулся на каблуках и скрылся и из виду. Погруженный в задумчивость, которая была вызвана этими словами, мистер Сэмюэл Уэллер, расставшись с отцом, вышел из большого белого коня и, направив свои стопы к церкви Сент-Клемента, постарался рассеять свою меланхолию прогулкой по прилегающим к церкви древним местам. Он слонялся в течение некоторого времени пока не очутился в уединенном месте, напоминавшем двор почтенного вида, из которого, как он обнаружил, можно было выйти только тем путем, каким он туда проник. Он собирался уже было повернуть назад, как вдруг был прикован к месту внезапным явлением. К описанию природы и характера этого явления мы непосредственно и переходим. Мистер Сэмэл Уэллер взирал вверх на старые красные кирпичные дома, изредка в глубокой рассеянности делая глазки какой-нибудь цветущей служанки, когда та поднимала штору или открывала окно спальни, как вдруг зеленая садовая калитка в конце двора распахнулась, и из нее вышел человек, который весьма старательно закрыл ее за собой и быстро направился к тому самому месту, где стоял Мистер Уэллер. В сущности, если рассматривать это как отдельный факт, не сопровождаемый какими бы то ни было превходящими обстоятельствами, в нем нет ничего из ряда вон выходящего, ибо во многих частях света люди выходят из сада, закрывают за собой зеленые калитки и даже удаляются быстрыми шагами, не привлекая к себе особого внимания общества. Ясно поэтому, что в человеке, в его манерах или и в том, и в другом, было нечто, привлекшее особое внимание мистера Уэллера. Так это или не так, представляется решить читателю, когда мы правдиво изобразим поведение субъекта, о котором идет речь.